1 апреля. Умер Антон Макаренко. 1939 год. Флаги без башни. 1 апреля 1939 года. Умер от разрыва сердца Антон Макаренко. За две недели до этого он прошел парткомиссию Союза писателей и в конце апреля должен был вступить в ВКПБ. О том, почему он так задержался со вступлением в партию, Макаренко отшучивался. Из-за пацанов не было времени ни получать высшее педагогическое образование, ни жениться, ни подавать заявление. Жене он, однако, писал, что давно вступил бы в партию, да подходящей партии нет, кругом... Шпана. В 90-е это дало некоторым исследователям, в частности, замечательному марбургскому специалисту, основателю немецкого центра по изучению Макаренко Гетсу Хиллигу, шанс реабилитировать его уже перед новой эпохой. Появилась даже концепция, О немного писал Вячеслав Румянцев, согласно которой Макаренко строил капитализм в отдельно взятой колонии, поскольку колонисты сами зарабатывали и сами распределяли выручку без всякой уравниловки. Думается, Макаренко не нуждается в такой реабилитации, и строил он не капитализм, но примерно тот социализм, который мечтался большинству революционных романтиков в первой половине 20-х. В 1938-м этот социализм вступил в решительное противоречие с новой практикой, и Макаренко имел все шансы погибнуть вместе с большинством единомышленников. Судьба его схожа с трагическим случаем другого прозаика – Александра Авдеенко, автора неопубликованного романа «Государство – это я». Истреблялись в первую очередь люди, искренне полагавшие, что государство – это они – Государство — это совсем другой человек, о чем мы напомнили очень скоро под предлогом их стилистической беспомощности. Сталин на совещании в ЦК ругал Авдеенко именно за то, что у него нет ни голоса, ни стиля. Аналогичному разносу в 1938 году подвергся Макаренко за флаги на башнях. Эта полемика интересная. К ней стоит вернуться. В журнале «Литературный критик» Работал замечательный литературовед Федор Левин, 1901-1972 годы жизни. Друг Платонова, автор монографии о Бабеле, отважный защитник словесности от идеологического кнута. Именно Левин в 1938-м осторожно, хоть и извительно, стал критиковать флаги на башнях. В статье «Четвёртая повесть А. Макаренко» Он дал читателю понять, что перед ним социальная утопия, имеющая мало общего с реальностью, что Макаренко идеализирует и абсолютизирует свой опыт, а пишет все слабее. Это было беспрепятственно напечатано и даже подхвачено, несмотря на негодующие отклики самих воспитников Макаренко, героев повести, утверждавших, что в ней все правда». Одновременно в литературной газете появилась пародия Александра Флита, вот уж злю, как куда архангельскому, «Детки в сиропе», фрагмент медового романа. Еще весеннее солнышко блистало на небосклончике в пурпуровом закатике, как прибывшему утром в колонию очаровательному Петьке стало стыдно за себя и за свое прошлое. Он, улыбаясь, переродился к всеобщему удовольствию всей белоснежной и нарядной бригады. Петькин розовые ручонки в ослепительно-белых манжетиках весело тянулись к коллективу. Парадокс заключается в том, что и Флит, и Левин пережили большой террор из самого Сталина. Обоих, правда, громили в 1947 году Левина за поддержку Платонова, Флита за пародии в Ленинграде, но темы ограничились. В 1938 году Макаренко был опаснее своих литературных оппонентов, не веривших в дело создания нового человека и не особенно это скрывавших. Тогда в это вообще уже мало кто верил». Горький, главный апологет этой антропологической революции, доходивший в ее пропаганде до восторжного очерка о Соловках или книги о Беломор-Канале, был последним, кто пытался отстаивать ее. К 1939 году в СССР победила безнадежная архаика, палочная дисциплина, египетская пирамида. Макаренко надолго подверстали именно к этому проекту. Хотя старинцы были вовсе не сторонниками революции, а ее могильщиками. 1 апреля 1939 года, день скоропостижной смерти Макаренко, был границей, отделявшей революционную педагогику от контрреволюционной. И для расправы с этой революционной педагогикой годился даже классово чуждый элемент – скептики, гуманисты, эстеты, нашедшие приют в журнале «Литературный критик», тоже прикрытым в свой час. Они для старинизма приемлемее и безопаснее, чем Макаренко с его откровенно революционным методом воспитания в людях чувства собственного достоинства». Только этого он и воспитывал, поскольку человеку, уважающему себя и пребывающему в статусе хозяина страны, хулиганство и воровство ни к чему. Он и так господин природы и в равный совладелец вселенной. Не зря Перцовский по кличке Перец, один из любимых воспитников Макаренко, говорил, «Мы жили при коммунизме, так нигде не было и больше никогда не будет». Куряжская и броварская коммуны дали сотни героев войны, ученых, новаторов, но после войны их опыт оказался неповторим. Я еще застал их. Это были странные умные люди, деловитые, быстрые, говорившие об Антоне без придыхания, не как апостолы о Боге, а как дети о хорошем отце. Макаренко, в самом деле, придавал исключительное значение труду, но не тому унылому и бессмысленному, которым без толку мучили в послевоенных школах. Мог ли, кстати, Макаренко вообразить себе такой ужас, как раздельное обучение? Его амбиция была в том, чтобы руками бывших беспризорников делать лучшие в СССР фотоаппараты ФЭТ и зарабатывать реальные деньги. Он умел увлечь неосуществимой задачей, но только неосуществимой привлекает сердца. Он в самом деле предлагал воспитанникам небывалую степень свободы. Воспитывал воров доверием, а беглецов безнадзорностью. И единственная попытка одного из дежурных сорвать крестик с новенького колониста, сельского подростка, вызвала его жестокую отповедь. Рассказ «Хочу домой». Макаренко отнюдь не был сторонником палочной дисциплины. И более того, окорачивал детей, когда они начинали в это заигрываться. Что говорить, у них есть такая склонность. Военизированные отряды, штабы и форма всегда привлекательны. Вспомню хоть Тимур с его командой. Осмысленный и оплачиваемый труд, самоуправление, доверие. Три кита, на которых стояла его система, принятая во всем мире, но оплеванная на родине. В какой степени она приложима к другим коллективам и временам – вопрос обсуждаемый. Существует дилетантское мнение, что всякая авторская методика работает лишь у автора. Но системы Станиславского, Сухомлинского или Спока давно стали универсальны. «Воспитание – не только авторская работа, но и точная наука». Иной вопрос, что педагогика Макаренко немыслима без общественного контекста, без общенациональной утопии. Именно поэтому захлебнулась, скажем, коммунарская методика, для пропаганды которой так много сделал блистательный Симон Соловейчик. Новым коммунарам нечего было строить. У них не было ни своего Феда, ни перспективы строительства первой в мире справедливой страны, Им оставалось наращивать экзальтацию и играть в то, что было для куряжцев и броварцев жизнью. А применимости макаренковских методов в сегодняшней России, которая ничего не строит, а лишь латает фасад и яростно орет на всех, кто указывает на новые пятна гнили, можно, я полагаю, не распространяться, чтобы не травить душу. Здесь любой класс педагога-новатора и почти каждая коммуна немедленно вырождается в секту с самыми катастрофическими последствиями для воспитуемых. А проблема беспризорности не менее острая, чем в 20-х. Решается в основном за счет частных усыновлений, которые, во-первых, слишком малочисленны, а во-вторых, часто приводят к трагедиям, вроде той, какую Энгур Ланова и В. Букур описали в романе «Чужая душа», а Е. Арманд в блестящей книге «О Господи, о Боже мой!» «Педагогическая трагедия». Сегодня наша педагогика – башня без флага, а книги Макаренко – памятники грандиозного эксперимента «Флаги без башни». Так что в исторической перспективе Ф. Левин и А. Флит оказались бесспорно правы. Неправы они в одном – «Флаги на башнях» Написано очень хорошо, гораздо лучше педагогической поэмы. Лежит на этой книге какой-то закатный прощальный отблеск. Так души смотрят с высоты на ими брошенное тело.